Глава 9. Персона 4. Арина. Арина. Алтимакс. Пересказывать историю Арина-Арина-Алтимакс и при этом не рассматривать их как единое целое довольно сложно. Поэтому мы решили следовать хронологическому повествованию, чтобы легче воссоздать огромную головоломку, придуманную сценаристами. Вопрос о каноничности событий также представляет некоторые трудности — поскольку в Арина есть 12 сценариев, и хотя они связаны между собой, каждый имеет свою специфику. Они довольно поверхностны, а потому мы рассматривали то, что их объединяет, следовательно, то, что можно считать каноном. В Arena Ultimax в прямом продолжении Арина представлены две точки зрения. Перспектива группы из «Персона 3» и персонажей «Персона 4». Чтобы изящнее включить в пересказ дополнительную сюжетную линию о дате, мы решили сосредоточиться на главных героях четвертого выпуска. Хотя бесчеловечные эксперименты группы компании Киридзю фактически закончились со взрывом лаборатории в Порт-Айленде, один ученый продолжил исследования в подполье, добыв необходимые документы и живой образец из похищенных Киридзю детей. Этим ученым был Сюдзи Икуцуки, Тот самый, который позже создаст СИС со скрытой целью начать падение и призвать Никту на землю. В глубокой тайне Икуцуки продолжил свои эксперименты с подопытным по имени Сё Минадзуки. Он был самым юным и многообещающим субъектом, в котором ученый надеялся пробудить мощную персону. Кодовым названием проекта, характерным для нацизма Икуцуки, стало слово «кукловод». Из-за изоляции отношения между Икуцуки и Сё постепенно стали похожи на связь отца и сына, хотя сам Икуцуки пользовался сложившейся ситуацией для достижения собственных целей. Сё не знал никого, кроме ученого, и тот стал для него единственным представителем другого человеческой расы в целом. Несмотря на впечатляющие физические данные и исключительную агрессивность, Сё не удалось взрастить персону. Икуцуки столкнулся с систематическим провалом эксперимента и отсутствием ощутимого прогресса, после чего принял радикальное решение. Взяв за образец орудия для подавления теней, в которых развелись личности благодаря привитому к их механическим телам сумеречному перу, фрагменту Никты, Икуцуки перешел все границы нравственности и внедрил сумеречное перо все, надеясь форсировать появление персоны. События приняли неожиданный оборот. Вместо того, чтобы пробудить желаемую персону, Сё почувствовал, как из его сущности появляется вторая личность — Минадзуки, что значительно усложнило отношения между ученым и его юным подопечным. Хотя Сё всегда вел себя послушно и покорно, Минадзуки сразу же не взлюбил Икуцуки и начал регулярно вставать между ним и Сё, чтобы защитить своего носителя. Отношения между ученым и подопытным все больше накалялись, и однажды Минадзуки, а не все, в гневе породил персону, напал на Икуцуки, а также на работающих с ним ученых, и разрушил лабораторию. В конце концов Минадзуки удалось вывести из строя, а Икуцуки предпринял последний эксперимент, отчаявшись получить хоть что-то от своего подопечного. Накачав все сильнодействующими препаратами и поместив его в огромное устройство, Икуцуки собрался убрать Минадзуки и сохранить его персону. Однако эксперимент привел к катастрофическим последствиям. все впал в глубокое вегетативное состояние, покончив с надеждами Икуцуки после многих лет работы. Отмахнувшись от него, ученый отправил юношу в ближайшую больницу в Инабе, будто старика в дом престарелых но предоставил достаточно денежных средств, чтобы за ним продолжали присматривать. Еще одна малоизвестная трагедия, связанная с экспериментами Киридзио, касается андроида по имени Лабрис. В лаборатории эргономических исследований, также известной как Эрго, одной из моделей пятого поколения орудий для подавления теней было имплантировано особое чистое сумеречное перо более крупная, чем у других экземпляров. Субъект, первоначально известный как номер 31, так его позже окрестили Лабрис, стал первым образцом в своей серии с настоящей личностью, о чем свидетельствует появление характерного акцента. Примечание. Локализаторы английской версии превратили исходный канцайский акцент в бостонский, не меняя при этом канона. Конец примечания. Черта досталась ей от базовой личности в данном случае от больной девочки, чьи родители в отчаянии доверили ее группе Киридзо. Примечание. Именно она вступает в контакт с Айгис по ходу аудиопьесы Daylight и ее прямого продолжения Moonlight. Конец примечания. Девушка Андроид превзошла ожидания ученых и продемонстрировала впечатляющие боевые навыки. Лабрис даже прониклась состраданием к своим собратьям. Во время поединков с различными моделями механическая девушка старалась не уничтожать центральные процессоры противников. Ученым было известно, что персона может пробудиться в условиях сильного эмоционального стресса, из-за чего они вынудили Лабрис сражаться с единицей, известной как номер 24, с которой она успела подружиться. К сожалению, несмотря на то, что Лабрис пришлось защищаться и уничтожить номер 24, никакой персоны так и не появилось. Пока Лабрис оставалась в заперти, ей передали наследные данные номера 24 — обычная процедура для тех, кто выходит победителем из боёв андроидов. Но когда она увидела сообщение от своей подруги с пожеланием «обрести смысл жизни и личное счастье», В Лабрис произошла заметная перемена, и по ее лицу потекли слезы. Столкнувшись с таким проявлением человечности, ученые решили стереть ее воспоминания. Для Лабрис такой исход был неприемлем, и она разорвала путы, удерживающие ее под контролем хозяев. Девушка-андроид пришла в ярость и сбежала из комплекса, частично пробудив свою персону. Та помогла разрушить стены, отделяющие ее от свободы. Ее побег внезапно прервался, когда она поняла, что находится на острове. Загнанная в угол Лабрис, осознала, что выхода нет, и согласилась вернуться в лабораторию, где ее впоследствии деактивировали. Однако ее данные передали преемникам. К ним относится и Айгис, ведь она на два поколения моложе. Пляж, на котором стояла Лабрис, перед тем, как ее забрали в лабораторию, находится на острове Яку. Именно там, спустя годы, впервые встретятся Айгис и Макота. Примечание. В своих снах Лабрис желает, чтобы кто-то еще смог насладиться таким же райским видом на пляж острова Яку. Позже, по ходу приключения, Айгис говорит, что почувствовала такое желание из самой глубины души, когда стояла на пирсе, где ее встретил Макота. Конец примечания. Сё и Лабрис! двумя заблудшими душами, ослабленными жестокостью людей, в дальнейшем станет манипулировать таинственная сущность из стремления установить свое господство над миром. Когда Туман угрожал вторгнуться в маленький городок Инаба, его отразил Юна руками и его товарищи. Однако в столь неопределенный период у местных жителей родилось эгоистичное желание, которое позволило проявиться их лишенному сочувствия индивидуализму. Такой эгоцентризм в величайшей тайне породило ужасное существо по имени Хино Кагуцути — воплощение коллективной жажды освободиться от всех связей и жить только ради себя. Затем Хино Кагуцути начал готовить план по созданию идеального сосуда, в котором мог бы воплотиться. Первый шаг принял форму телепатического контакта с Сё, и после длительной госпитализации — Последний вновь обрел подобие психической стабильности. Хотя сейчас он полностью владеет приобретенными способностями, все стал абсолютным нигилистом. Годы страданий со своим отцом и куцуки, и последовавшее за ними одиночество воспитали в юноше глубокое отвращение к человечеству. Поэтому он оказался весьма восприимчив к посланию Хинока Гуцути когда тот пообещал ему полное уничтожение мира, если все поможет ему. Примечание. Хино Кагуцути — бог огня и вулканов в синтаистской мифологии. Конец примечания. Чтобы воплотиться, сущности нужна колоссальная масса теней. С этой целью Хино Кагуцути намерен собрать множество обладателей персон, а затем извратить их сознание так, чтобы их персоны снова стали тенями, которые он вернет под свой контроль. Хино Кагуцути знает, что владельцев персон следует искать в Инаби и Порт-Айленде. Задача состоит в том, чтобы заманить их всех в одно место, а для этого ему придется заполучить в свои руки лабрис. За полтора года до того, как план Хино Кагуцути был приведен в действие, Мицуру Киридзио начала переговоры с важнейшим отделом национальной полиции — Департаментом общественной безопасности о совместном создании специального подразделения для борьбы с тенями. Хотя между группой Киридзио и Департаментом общественной безопасности сложилось взаимное чувство недоверия, представители последнего не скрывают своих мыслей о незаконности прошлых сделок семьи Мицуру. После шести месяцев переговоров соглашение, наконец, было достигнуто, и на свет появился Секретный отряд Теневые оперативники под командованием Мицуру. В него вошли бывшие члены СИС, хотя единственным постоянным сотрудником считается Айгис. Остальные, будь то Акихика Дзюмпэй или Юкари, выступают в качестве резерва, к которому Мицуру обращается только в случае крайней необходимости. Прошел год, но отношения между теневыми оперативниками и агентами общественной безопасности так и не улучшились, несмотря на постоянное сотрудничество. Хотя Мицуру поделилась секретными документами о лаборатории Эрго в качестве жеста доброй воли, департамент намерен тайно расследовать прошлые дела компании Киридзио и пролить свет на их эксперименты 13-летней давности. Из архивов Киридзио Мицуру стало известно о контейнере, где хранится орудие для подавления теней старого поколения под названием Лабрис. Желая убедиться, что объект не попадет в чужие руки, она следит за его транспортировкой в лабораторию на одном из самых южных островов от Яку. Теперь все предан делу Хину Кагуцуте. Молодой шизофреник и божественная сущность договариваются о похищении Лабрис, а Сё, точнее Минадзуке, поскольку именно он обладает персоной должен забросить ее в телевизионный мир в Инабе, чтобы заманить туда и теневых оперативников, и группу Юна руками. Пока готовится передача контейнера с Лабрис, Наото связывается с департаментом и собирается сопровождать транспортировку под видом обычного полицейского надзора. На самом деле Наото поручено следить за группой компаний и любым подозрительным поведением с их стороны. Служба общественной безопасности подозревает, что внутри контейнера находится один из артефактов темной эпохи Киридзио. Самолет еще не взлетел, а внутри уже происходит захват заложников. Наота, оставшаяся снаружи, чувствует, здесь что-то не так. Почему они не подождали, пока самолет поднимется в воздух, чтобы избежать сопротивления на земле? Чутье снова не подводит юного детектива. Настоящей целью был контейнер. Не успевает она осознать обман, как недалеко от самолета проносится черный фургон с вожделенным объектом на борту. В самолете Айгис нейтрализует нападавших, но ущерб уже нанесен. Все доставляет груз в Инабу с помощью нескольких людей, одержимых Хиноко Это одна из его многочисленных способностей. Прибыв в провинциальный городок, Все забрасывает Лабрис в стоящий посреди мусорной свалки телевизор, и тем самым завершает первую часть плана. За годы вынужденного сна сознание Лабрис блуждало по ее электронным воспоминаниям, унаследованным от старых моделей, а также от больной девочки, послужившей основой ее личности, о которой говорила номер 24. Девочка представляла себя президентом ученического совета старшей школы, хотя она и мечтала об этом. Болезнь не позволила ей достичь такой почетной позиции даже по достижении нужного возраста. Сочувствующая ей лабрис тронута своим бессознательным открытием. Найдя лазейку, с помощью которой можно использовать андроида, Хино Кагуцути вторгся в ее сны и позволил ей жить именно такой вожделенной жизнью. Он показывает ей образы школы ясагами, Ю, Йоске и их одноклассников – признаки того, что где-то существует мир, где она способна расцвести. Поэтому, когда Лабрис просыпается в мире телевидения, она оказывается в ложной школе Ясагами, где формируется как человек, а ее воспоминания блокируются стремлением к искомой жизни. Прошло два месяца с тех пор, как Ю и его товарищи справились с Эдзанами. Примечание. Таким образом, действие идеологии Арина Происходит до эпилога Голден. Конец примечания. Ю возвращается на неделю в Инабу с целью повидать друзей, по которым очень соскучился. Но двоих нет на месте. Наото слишком занята работой, а Арисы ничего не слышно. Примечание. Ее похитил все, чтобы она комментировала Гран-при П1. А в конце игры ее освобождают. Обратите внимание, что Валтимакс — Она становится играбельным персонажем, поскольку ее персона, химика, преображается и приобретает боевые способности. Конец примечания. Вернувшись в свою постель дома у дяди Дадзимы, Ю из любопытства включает телевизор. Часы показывают полночь, и юноша с удивлением и страхом наблюдает вещание полуночного канала. Но на этот раз программа выглядит совсем по-другому. В ходе анонса показывают, как Ю и его друзья становятся героями грандиозного турнира под названием Гран-при П1, а ведущую роль занимает никто иной, как Тедди, называющий себя Генерал Тедди. Ю уже привык к странным программам на полуночном канале, но сам факт появления новой трансляции, особенно ее содержание, оставляет его в недоумении. На следующее утро друзья решают отправиться в мир телевидения, чтобы прояснить ситуацию. Тем временем Мицуру становится известно о деятельности теней в маленьком городке инаба Там же, по всей видимости, остановилась машина, на которой увезли контейнер Слабрис. Ее удалось отследить. Мицуру и Айгис отправляются в Инабу и в своем лимузине общаются с детективом Куросавой. Он рассказывает им, что ему удалось узнать о деле, потрясшем Инабу в прошлом году. Примечание. Полицейский, снабжавший Макото, Мицуру и Си с оружием в персона 3. Сейчас он действует как своего рода двойной агент, который официально сотрудничает с Департаментом общественной безопасности в расследовании дел Киридзю, но в то же время продолжает поддерживать Мицуру. Конец примечания. Выслушав новые сведения, Мицуру и Айгис встречают Акихика на свалке. Юноша только что вернулся из поездки в Южную Америку, где испытывал свои боевые навыки. Втроем они попадают в телевизионный мир, а за ними следует Наото, наблюдавшая за их встречей с расстояния в несколько метров. Хотя у героев нет желания драться друг с другом, Хину Кагуцути влияет на их разум таким образом – что каждому чудится, будто его словесно оскорбляет назначенный противник и давит на самые глубокие слабости, те самые, из-за которых в телевизионном мире появились их тени. Конфликт призван обратить персон обратно в теней. Но, к большому сожалению Хино Кагуцути, из его затеи ничего не выходит. Примечание. Отметим, что здесь герои персона 4 применяют свои базовые персоны. Конец примечания. Турнир все-таки состоится, однако никто из участников не попадает в расставленную злой сущностью ловушку, а их победа над собственными тенями будет полной и окончательной. Но к Лабрис это не относится. Андроид продолжает жить во все том же сне на наяву. Тем не менее, когда Лабрис встречает героев и свою сестру Айгис — ей приходится столкнуться с действительностью лицом к лицу. Генерал Тедди, который на самом деле оказывается тенью Лабрис, принявшей другую форму, вынуждает ее вернуться к роботизированному облику. Тем самым тень наносит глубокую травму девушке-андроиду, и она заново открывает себя такой, какая она есть на самом деле. Чего-то подобного следовало ожидать. Лабрис отвергает реальность, утверждая, что она и ее тень не одно и то же. Последняя становится независимой, после чего ее побеждают Ю и остальные, подталкивая Лабрис к признанию собственной тени как части самой себя. Андроид принимает правду и пробуждает свою персону Ариадну. Примечание. Обратите внимание, что тень Лабрис использует разновидность персоны, которая оказывается Минотавр. В греческой мифологии Нитериадны помогла тесею найти путь сквозь лабиринт Дедала, где он нашел и убил Минотавра. Конец примечания. Кажется, что проблема решена. Но когда все возвращаются в реальный мир, разум Лабрис захватывает все и говорит ее устами, чтобы бросить вызов Мицуру и остальным. Хинукагуцути создает фальшивые тени — похожие на тех, что были у самих героев, в надежде снова совратить их. Но они не обращают внимания на иллюзорные образы. Разум Лабрис окончательно освобождается благодаря вмешательству Фууки, наблюдавшей за миссией теневых оперативников со стороны. Примечание. В ходе этой сцены не всем персонажам приходится столкнуться со своей тенью. Например, Ю и Йоска должны сразиться только с Лабрис. Конец примечания. Хотя турнир уже закончился, все прекрасно понимают, что их настоящий враг все еще где-то скрывается. Примечание. Варина представлена сюжетная линия, полностью посвященная Элизабет, помощнице Игоря из бархатной комнаты. После событий персона 3 The Anse, она отправилась в собственное приключение. Вначале она намеревается уничтожить ребэ, который восстанавливается раз в год и атакует печать, ограждающую Никту, иными словами, Макота. Позже она отправляется в фальшивую школу Ясагами, где ощущает повышенную активность персон. Там она сталкивается с двумя прежними обладателями шальной карты, то есть Айгис и Ю, и выходит победителем из обоих поединков. Однако Элизабет сбивает с толку появление друзей Ю, прибывших к нему на помощь. Именно в этот момент она понимает, что настоящая сила обладателей шальной карты заключается в их способности формировать связи с другими. Прозрение дарует ей собственный аркан-дурак, символизирующий начало ее внутренних поисков. Конец примечания. Мицуру просит Ю и его товарищей не вмешиваться, и те делают вид, что соглашаются. Однако в случае с Лабрис все не так просто — Хотя вначале ее собирались вернуть на остров Яку, проявленная ею сила воли явно демонстрирует истинное желание жить без цепей Киридзю. Поэтому она говорит, что хочет сопровождать Мицуру и теневых оперативников в поисках своего похитителя. Начальница подразделения понимает ее рвение. Примечание. На этом арена заканчивается, а событие арена Алтимакс становится прямым продолжением. Игра начинается со следующего дня. Конец примечания. Сё и Хино Кагуцути еще не думают сдаваться. Возможно, они проиграли битву. Но война еще не окончена. Со своей стороны Мицуру и остальные теневые оперативники обеспокоены подозрительной активностью Департамента общественной безопасности после последних событий. Мицуру считает, что полиция пытается использовать попавшийся предлог для открытого нападения на группу Киридзю, а неофициальный статус теневых оперативников совсем не способствует их работе. Больше всего их мучают многочисленные улики, которые указывают на то, что считающийся погибшим Сюдзи и Куцуки ответственен за организацию Гран-при П-1. Сбор теней, очевидное знание секретов группы Киридзю, Мицуру и ее товарищи понимают, что ситуация похожа на подход Икуцуки, когда он хотел вызвать падение. Далее Кикуна, служанка Мицуру, сообщает группе о новых признаках необычной активности теней в Инабе, из-за чего она возвращается в только что покинутый провинциальный городок. Позади остается только Лабрис. Пока Кикуна продолжает искать в архивах Киридзю секретные документы, Мицуру Айгис, Фука и Акихика на лимузине возвращаются в Инабу. Но когда до места назначения остаются считанные километры, водитель теряет над собой контроль. Увидев красное свечение в его глазах, Мицуру понимает, что в него вселился враг. Лимузин слетает с дороги и разбивается через несколько метров, после чего за четырьмя потерявшими сознание друзьями прибывает все, чтобы отвести их в Инабу. Тем временем Ю и его приятелей снова удивляет трансляция полуночного канала. Программа напоминает эфир, показанный тремя днями ранее, но на этот раз в ней объявляется о турнире Кульминация П1, который должен завершиться в течение часа, иначе весь мир будет уничтожен. Примечание. Первый анонс Гран-при П1 был показан вечером 2 мая, а событие Арена произошли на следующий день 4 числа. Проведя ночь в отеле, Мицуру и теневые оперативники покинули Инабу, куда вернулись на следующий день вечером 5. Диалогия Арина Арина Альтимакс завершается утром 6 числа. Конец примечания. Тут же Инабу накрывает густой красный туман. Электричество отключается и последним изображением на экране становятся теневые оперативники, сознания привязанные к крестам. Нет нужды говорить, что Ю и его группа находятся в крайнем замешательстве из-за нового поворота событий. Хино Кагуцути заменил Инабу на измерения вне нашей реальности, где остались части Порт-Айленда, такие как мост Мунлайт, и секции самой Инабы. Единственным исключением становится огромная башня на месте школы Ясагами, как было стартером на месте Гэккокон во время темного часа. Ю ненадолго призывают в бархатную комнату, где он узнает, что Мари использует свои силы, чтобы защитить жителей Инабы от влияния странного измерения, но ее покровительство не может длиться вечно. Все приготовил для героев большой сюрприз и взял на себя смелость пригласить на сцену нового актера неординарную личность, с которой Ю и его друзья уже хорошо знакомы — Адати. Манипулируя полицейским, ведущим его допрос, всё добился того, что Адати удалось сбежать из камеры через телевизионный экран. Он пообещал преступнику то, чего тот когда-то желал сам — уничтожение мира. Однако все не знает, что Адати намерен сесть в тюрьму и отбыть наказание в знак своего решения следовать правилам, после поражения от рук Ю. Короче говоря, Адати делает вид, что поддерживает все в его апокалиптическом бреду, тогда как в действительности дело обстоит совсем иначе. Курасава срочно приводит в сознание андроида Лабрис, когда Департамент общественной безопасности проникает в лабораторию в надежде заполучить улики и всерьез заняться расследованием. Детектив быстро отводит Лабрис на крышу здания — где ждет взлета Кикуна, пилотирующая вертолет. Курасава сдерживает своих коллег из департамента, но те стреляют и едва не задевают Лабрис, однако ей удается попасть в вертолет. Там она встречает других теневых оперативников, а именно Юкари, Кена и Карамару, которых вызвала Кикуна, как только узнала о пропаже мицуру. Прибыв в Инабу, команда видит на одном из экранов в кабинете вертолета анонс кульминации п 1 а небо становится алым. Все спускаются в странную местность, не зная, чего ожидать. Группы Ю и Лабрис постоянно сталкиваются с тенями, принимающими облик их друзей, и стараются устранять их без промедления. Однако их внимание привлекает одна деталь. После каждого поражения поверженная тень исчезает в вихре искр, По прибытии в Ясагами Ю, Тия и Йоске с удивлением встречают Адати, и тот раскрывает им тайну необычного феномена. Искры — это фрагменты персоны, которую хочет собрать все. К Лабрис присоединяются Наото и Дзюмпэй, еще один резервный теневой оперативник, прибывший в Инабу почти случайно. Все они освобождают Айги, Сакихика и Фууку из плена, а значит, на милости врага осталось только мицуру. Прибыв первыми к подножью башни, возвышающейся над Ясагами, Ю, Йоска и Тие впервые сталкиваются с Сё, и он терпит жестокое поражение даже несмотря на свои боевые способности. Они все же не смогли компенсировать отсутствие персоны. Примечание. Вход башни точно такой же, как и в вестибюле Тартара. Конец примечания. Когда его вторая личность, Минадзуки, берет верх над Сё, Борьба переходит на совершенно иной уровень. Ю ошеломлен напором врага, но вмешательство Лабрис, Наота и остальных в последний момент спасает его от верной гибели. Загнанный в угол Минадзуки забирается на вершину башни, где ждет, пока его противники освободят Мицуру и присоединятся к нему. Перед ним стоит кристалл, похожий на гигантский аквамарин. Скопление элементов персоны, собранных во время недавних боев. Адати незаметно заходит за спину Минадзуки и стреляет в кристалл в надежде разбить его. К сожалению, пуля едва ли способна поразить цель, и Минадзуки, а вернее все, вернувший себе контроль, набрасывается на бывшего детектива и наносит ему серию сильных ударов по лицу. Адати упустил свой шанс. Прежде чем прикончить его, все соглашается оказать ему последнюю услугу и раскрывает правду о своих планах. Пока Хино Кагуцути намеревался создать идеальный сосуд, результат скопления теней и фрагментов персоны, чтобы сохранить свою власть, все в тайне хотел использовать Адати и в конце концов предать злую сущность. Все почувствовал в Адати остатки Аманосагири, овладевшего им несколько месяцев назад, его сила препятствует способностям Хину Кагуцути. Сё планирует отнять персону у Адати, превратить ее в тень, а затем включить в идеальный сосуд в надежде вызвать его нестабильное состояние. Сё решил придать Хиноко Гуцути и контролировать его. А дате же считает план юноши совершенно абсурдным. Груды теней начинают свое восхождение на башню, намереваясь стать единым целым на ее вершине для воплощения Хиноко Гуцути. Друзья сражаются с волнами темной материи, и позволяют Ю встретиться с Сё в финальном бою. Появление подростка спасает жизнь Адати, после чего Ю и Минадзуки достают оружие и вступают в жестокий поединок, в котором Ю впервые берет верх. Хину Кагуцути теряет терпение и решает ускорить события. Взяв под контроль все, он сливается со скоплением теней и превращается в гигантского монстра, изрыгающего столпы огня. Несмотря на упорное сопротивление, Ю не может справиться с мощью существа. Ему требуется неожиданная помощь Дати. Вместе они объединяют силу своих парных персон и одолевают Хину Кагуцути, а затем враг погибает с последним пламенным хрипом. Все вновь появляется на вершине башни, на этот раз в одиночестве. Похоже, Минадзуки пожертвовал собой, чтобы спасти своего носителя. У Ю появляется возможность объяснить все, что на самом деле он никогда не был одинок, ведь Минадзуки защитил его от Икуцуки, а затем пожертвовал жизнью, чтобы дать все второй шанс. Судя по всему, его нигилизм пошел на убыль. Туман рассеивается, и Инаба вновь обретает привычный шарм маленького городка. Мицуру, Ю и их друзья решают отпустить все на свободу, Они считают, что юноша больше не представляет опасности. Случай о дати скорее представляется вопросом доверия. Услышав благодарность от Ю, тот пообещал вернуться в камеру и отбыть наказание. В конце концов он решил соблюдать правила. Ю также сообщает ему, что в ближайшее время его планирует навестить до зима. Отношения между двумя мужчинами были запятнаны несмываемыми чернилами но какая-то часть их дружбы все еще жива. Группы Ю и Мицуру снова расходятся, обещая поддерживать связь. Лабрис же впервые пользуется новообретенной свободой и посещает могилу девочки, от которой унаследовала личность. Ее жизнь обретает новый смысл, когда по той же аллее проходит мать и ее маленький сын. Она рассказывает, что благодаря экспериментам, которым подверглась девочка, Ее мальчика удалось спасти от смертельной болезни. Лабрис когда-то была марионеткой, но теперь чувствует себя свободной и вольной жить так, как ей захочется. То же самое можно сказать и осе.